Глава тридцать седьмая «Люций!» — мой вскрик радости эхом отразился от стен. Невольно бросилась в его распахнутые объятия, словно не было всех этих жутких дней. Вот он, мужчина, которого я любила с детства. Вернулся сегодня. Снова ворвался в мою жизнь ураганом. Живой, такой же, как прежде. «Моя Синти, любимая!» Он приподнялся и заключил моё лицо в холодные ладони. Тёплые карие глаза заблестели. Он смотрел на меня так, будто впервые видел. Не верится. Это чудо. Я думал, что вечно буду скитаться во тьме и больше никогда не увижу твоей прекрасной улыбки. Та буря эмоций, что обрушилась на меня и накрыла с головой, мешала здраво мыслить. Хотелось тут же расспросить его обо всём, узнать, как он оказался в этом жутком погребе. Но это ещё не конец. Нужно уничтожить сущность. Стало дико страшно, что не справлюсь, и всё было зря. Надо идти, скорее. Помогла Люцию подняться, и ринулась к лестнице. Стрелой выскочила из погреба и побежала к выходу. Вся надежда на силу моего духа и отравленный клинок. Нет никакого плана. Я просто двигалась вперёд навстречу неизвестности. Люцис слишком слаб, чтобы вступить в схватку с колдуном. Лекс прикован к постели. Только я одна и способна противостоять злу. Слишком тяжёлое бремя упало на мои хрупкие плечи, но жизнь не предоставила выбора. Придётся проявить смелость. Но стоило увидеть перед собой мужчину, окружённого свитой инквизиторских псов, как всё внутри упало. Дорогая, брось кинжал. Ты одержима тёмными силами, хитрая тварь. Поднял науши, всё по месте, чтобы снова выставить меня в глазах людей ведьмой. И ведь они поверят. Псы уже начали окружать меня со всех сторон, а прислуга скучковалась на крыльце, наблюдая за представлением. "Не верьте, он колдун", закричала так громко, чтобы каждый услышал. "Люций", позвала истинного Рэдбоуна. "Я здесь, милая, всё хорошо". Медленными короткими шажками ко мне подбирался инквизитор, делая вид, что пытается помочь. Эмми протяжно завыла, залаяла и сорвалась с цепи. Чёрная шорстка вздыбилась, когда собака встала между мной и колдуном, отчаянно пытаясь защитить хозяйку. Утробный рык прозвучал угрожающе, на что сущность лишь рассмеялась. По одному щелчку пальцев колдуна свита огалила мечи. Нас с Эмми заключили в живой круг, который смыкался стальными тисками. И не было выхода. Мне не поверили. «Люций!» — взмолилась на надрыве. «Скорее! Они должны тебя увидеть!» «Люций Рэдбоун!» — крикнул кто-то из прислуги, и я обернулась. Настоящий Рэдбоун был слаб, но медленно приближался к месту действий, хватаясь за сердце. На поместье на миг опустилась звенящая тишина. А потом раздался громогласный голос: "Схватить самозванца". И тогда я поняла, что нам конец. Убьют на месте или прилюдно сожгут. Колдун так широко раскинул свои паучьи сети, что мне его не одолеть. От осознания полного провала по щекам полились слёзы, больно заныло в груди. Я рухнула на колени рядом с собакой, будто мне в спину уже воткнули меч. Эмми снова завыла на луну, скинув мордашку к небу. Прозвучало понехидой по моей грешной душе. Вокруг началась возня, а Колдун уже тянул ко мне руки. Я почти смирилась со своей участью, когда посмотрела в насмешливые карие глаза. Но вдруг раздался вой, в 100 раз громче собачьего. Громогласный рык пронзил пространство. О, я сразу же его узнала и ответила ухмылкой на отарапевший взгляд сущности. Эгри, помоги, зазвенел разбитым хрусталем мой голос. И волк пришёл. В длинном прыжке он залетел в живой круг и принялся безжалостно разметать инквизиторов по сторонам. И тогда я впервые увидела проблеск страха в холодных глазах колдуна. Он начал отступать, но Эми вцепилась в его ногу мёртвой хваткой. А я вскочила с места, но тут же застыла, парализованная каким-то сильным заклинанием. Все увидели этот роковой взмах руки колдуна и поняли, что всё это время зло обитало в самом сердце поместья. Крики стихли, а у меня перехватило дыхание, будто кто петлю на шею накинул и стремительно её затягивает. Глаза защипало так, словно из них брызнули кровавые слёзы. Сквозь алую пелену я продолжала смотреть на колдуна, который старался меня убить на глазах у всех. Его агония передавалась и мне. Если моя смерть поможет открыть правду, то так тому и быть. Я с ней уже смирилась, когда неожиданно появился Люций и выхватил из моих застывших рук кинжал. Одним точным движением, как и учил его Лекс, вогнал отравленное остриё прямо в сердце своего двойника. Всё стихло, и тиски разжались, когда Колдон замертво упал на землю. Я схватил ртом воздух, и голова закружилась со страшной силой. Совсем не осталось сил держаться на ногах. Начала оседать, готовая столкнуться с твёрдой землёй, но рухнула на мягкую тушу огромного серого волка. "Мой Эгри", прошептала пересохшими губами и погрузилась в темноту забытья.